Глава 3. Гувернёра детей Армстронга звали Филипп Бараль. Он был француз, родом из Эльзаса. Подружившись с Лонсевилем, старичок выболтал ему невесёлую историю своей жизни. В 1765 году его старший брат Негоциант получил от императрицы Екатерины разрешение возвести на месте закрытого чугунолитейного завода в Петрозаводске. построенного еще при Петре, небольшую жестяную фабрику. Брат вызвал Филиппа из Эльзаса и поручил ему вести счетоводство. Фабрика изготовляла из сибирской руды жестяную посуду, серпы, наперстки и стальные керасы. Бараль с восхищением вспоминал парады керасирских полков в Петербурге в новеньких баралевских керасах. «Мы зажгли на этой холодной стали солнца Прованса!» — кричал он пронзительно, как все глуховатые люди, и утирал остренький нос коричневым платком. Через несколько лет фабрика пришла в упадок. Русское правительство отказалось отпускать баралю сибирскую руду. Бараль-старший вернулся во Францию, где был убит во время революции. Бараль-младший остался распродавать фабричные имущества. Связь с Францией была потеряна, и старик поступил конторщиком на Александровский завод. В то время его восстанавливали, и адмирал Грейк привез на завод из Шотландии множество инженеров, мастеров и художников во главе с кавалером Гаскоином. Гаскоин умер несколько лет назад, но до сих пор бараль с ужасом вспоминал этого бесноватого англичанина. По его словам, Гаскоин был груб, жаден и нетерпим. Не было такого порока, которого бы старик не приписал Госкоину. Он даже считал его виновником своей глухоты. Помилуйте, разве можно производить такие дикие пробы новых пушек, какие придумал Гаскоин? Пробы эти назывались техчайшим аглицким коронным испытанием. В пушку забивали порох, пыжи и пять ядер. Последнее ядро торчало из дула и стреляли, полагаясь на милосердие Святой Девы. Иные пушки разлетались в куски. Во время одного из взрывов погибло трое рабочих, оборрали оглох на левое ухо. И во всем этом был виноват госкойн Он, Сивиль, заинтересовался Гаскойном. имя его повторялось на заводе непрестанно. Болтовне пустого и раздражительного гувернера Лонсивиль доверял очень мало, особенно после того, как узнал, что Бараль — роялист. Когда пришло известие о битве при Ватерлоу, в страшный день падения Бонапарта, Бараль устроил для себя праздник. Он надел шелковый камзол, кружевной галстук с вышитыми серебром королевскими лилиями и пошел гулять на набережную. Он постукивал палкой по мшистым валунам и размышлял о плеяде Людовиков, создавших во Франции рай для легкомысленных вельмож и прелестных женщин. Если бы Лонсивиль не был артиллерийским инженером, он занялся бы составлением биографий замечательных людей. Любимой его книгой всегда оставался Плутарх. Лонсивиль любил распутывать историю чужих существований, как клубок свалявшихся ниток. Он справедливо считал, что нет ни одной, даже самой ничтожной человеческой жизни, где не отражалась бы эпоха, то блистательная, то грубая и жестокая, как империя александр Склонность Лонсевилля к изучению биографий вызывала симпатии к нему среди окружающих. Следуя своему влечению, Лонсивиль любил беседовать с людьми различных общественных ступеней и молча выслушивать исповеди, давая каждому право считать себя его мимолетным другом и наперсником. В свободные часы Лонсивиль думал над всем услышанным, и лицо его приобретало холодное и острое выражение. Он совсем не был так человеколюбив без разбора, как то могло показаться на первый взгляд. На Александровском заводе из трех занимавших его людей — Гаскойна, квартирного хозяина, литейщика Мартынова и чернорабочего старика Костыля — Лонсевилю удалось узнать кое-что лишь о Гаскойне и Мартынове. От Костыля Лонсевиль ничего не мог добиться. На лбу и щеках у Костыля были выезжены три буквы — В, О и З. В ответ на расспросы Лонсевиля костыль поглядывал испуганный дико мартын уже побаивался посвятить лон севиля в тайну костыля мало пока доверяя французскому офицеру гаскоин оказался совсем не таким каким он чудился жалкому гувернеру этот спокойный светлоглазый шотландец был по натуре реформатором и воротилей дельцом он создал на развалинах петровского завода лучший пушечный завод в России, названный Александровским. Он ввел карронский способ литья в воздушных печах и начал работать на английском угле Он добился больших прав и не терпел ни малейшего вмешательства в дела завода. Он холодно третировал немудрых олонецких губернаторов и окружал себя армией соотечественников англичан. Он потребовал для себя 2500 фунтов стерлингов в год и крупной доли из прибыли завода. Берг-коллегия согласилась. Гаскоин стал неограниченным правителем завода и почти всего Оланецкого края. Доходы завода росли с неслыханной быстротой. Это объяснялось просто. Гаскоин ввел много новых производств, а рабочим платил нищенские деньги. От двадцати пяти до ста рублей в год. Бараль подарил Лансивилю, отлитый из чугуна, тончайшие работы барельеф «Тайную вечерю» Леонардо да Винчи. Литье это было исполнено по распоряжению Гаскоина. Лансивиль повесил барельеф над койкой. Разглядывая его, он вспоминал фрески итальянских церквей, как бы просвечивавшие через мутную воду. Вон Сивиль всегда чувствовал склонность к архитектуре и считал, что единственное свойство, достойное уважения в бесноватом англичанине, его любовь к литью барельефов, бюстов, балюстрат и садовых решеток. Но Гаскоин относился к художественному литью как к забаве и отдыху. Он начал изготовлять на Александровском заводе земледельческие и предельные машины, и отлил огненную паровую машину для Ваицкого золотого рудника. Это было настоящее дело, достойное английского инженера. Серьезные работы задерживались из-за пустяков. От Гаскойна требовали отливки садовых скамеек, перил для петербургских дворцов и бронзовых ваз для дворцовых парков. Гаскойн пожимал плечами, соглашался. Ну что ж... Арабская страна взамен машин требует украшений, будем ее украшать. То было время, когда великие зодчие, расстрелли Кваренги, Камерон и Воронихин создавали каменный величественный ансамбль императорской России. Его густо обкуривал нищий дым деревень. Парфир блестел на дневой как бы омытый слезами безвестных строителей. Россия боязливо кряхтела, скрывая под отрепьями сизые рубцы от плетей. Блистательные фейерверки взлетали над навозом крепостных погостов, и огненный вензель императрицы, громадные буквы «Е», высовывал насмешливый язык в ответ на проклятие. Гаскоин добросовестно отливал цветочные вазы, дельфинов и нимф, бюсты Павла с вздернутыми ноздрями и кандалы для катаржан. Вазы принимались по внешнему виду, кандалы — по звону. Лучшими считались те, что звенели от малейшего прикосновения. Но главной работой была отливка морских пушек, лафетов, бомб, гранат и бронткугелей. Принимать их приезжали чины адмиралтейства, очень схожие друг с другом, красноносые старички, пившие в изобилии наливки и нечистые на руку. Пушки принимали на глаз, грузили на баржи Голиот и отправляли в Кронштадт. Незадолго до смерти Гаскоин был назначен директором кронштадтского и луганского пушечных заводов. Он приобрел облик русского вельможа, стал ленив, тяжеловат, грубо шупил, толкал палкой в затылок ямщиков и ходил по заводу в халате. Воспоминания о туманной Шотландии, о танцах под звуки волынки, песнях осяна и реках, полных форели, приходили к Гаскойну все реже. Только по старой привычке он изредка вздыхал и приговаривал. — Чудно живется в веселом городке Эдинбург.